Глава 6. «Мама умерла вскоре после того приключения, когда я срезал угол по дороге домой. Кроме школы, забравшей часть свободы, немного изменилось в моей жизни. Так было до лета того года, когда мне исполнилось 9 лет. Перед самым концом школьных занятий, не по своей воле, я оказался вовлечен в школьную драку. Была большая перемена, и все играли в школьном дворе. Я находился в задней части двора, занимаясь своими обычными делами когда сформировалась группа школьников, чтобы задать мне трёпку. Восемь школьников плюс главарь поймали меня вместе, откуда было не убежать. Их самозванный лидер стал приближаться, и я почувствовал, как на задней части шеи сильно зачесался и начал пульсировать маленький шрам. Всё случилось в считанные мгновения. Я точно знал, что нужно делать. Убрать лидера, после чего остальные разбегутся. Главарь рванулся вперёд. Я ушел в сторону и сделал захват. Двумя секундами позже он без чувств лежал на бетоне. Он был выше ростом, но я умудрился перевернуть его вверх тормашками и опустить головой на бетон. Остальные нападавшие поспешили убраться в усвоясь. Все сводилось к моим словам против их слов. Вскоре после этого инцидента я был извещен, что еду в Канаду жить с родными тетей и дядей. Не зная ни что такое Канада, нигде она находится, я не переживал, полагая, что всегда смогу поездом вернуться домой. В Европе вы можете доехать поездом почти до любого города. Кто-то рассказал, что в Канаде есть индейцы и ковбои, как на Диком Западе, которые я видел по телевизору. Я был не слишком впечатлен, но решил, что это будет хорошим приключением. Мы с отцом пришли в большое офисное здание, чтобы заполнить анкеты и выписать мне паспорт». Помню, как сильно он рассердился, увидев, что его сын не может правильно написать свою фамилию. Я мог грамотно написать имя, но фамилия никак не поддавалась. Потом мы пошли покупать мне костюм. Но тот, что мне предложили поначалу, не имел внутренних карманов. А у меня уже был план, в котором обязательно были нужны карманы. Много карманов. После достаточно громкого возмущения я получил свои карманы. Порой необходимо настоять на своем и не соглашаться на меньшие. Перелёт в Канаду был долг и беден событиями. Исключение составил поход в кабину пилотов. К моему разочарованию, главный пилот не дал мне поуправлять самолётом. Зачем в таком случае он тратил моё время и показывал ту маленькую комнату, полную кнопок, которые нельзя нажимать? Что в этом может быть интересного? Салли снова тёрла лоб. Я собрался было спросить, не разболелась ли у неё голова, но удержался и продолжал рассказ. Я выпил много стаканов лимонада и миллион раз ходил в туалет. Самое интересное место в самолете Я спускал воду и быстро несся к окну Один пассажир сказал, что если поторопиться, можно увидеть, как она выливается Я не поверил ему, но решил на всякий случай попробовать Когда-то давным-давно я понял, что люди не всегда способны отделить то, что знают, от того, чего не знают Часто человек думает, что знает что-то, когда на самом деле все не так И наоборот, часто человек полагает, что не знает чего-то, а в действительности знает, просто сам не понимает этого я заметил, что у людей мысли и слова и близко не приближаются друг к другу. Очевидно, что я и сам сейчас стал таким. Но в то время было не так. Я либо молчал, либо говорил, что думал. И продолжал так поступать до 30 с чем-то лет, пока не сообразил, что лучше заткнуться. Не обращайте внимания, я ворчу. Наконец-то пришло время прибытия, а с ним и таможня. Мужчина спросил меня что-то на непонятном языке. Он смеялся. Но я воспринял его мысленную картинку, на которой был я с огромным пистолетом, а потому стал ему показывать свое вооружение: один пистолет, другой, третий, четвертый, затем нож и еще, еще один плевательная трубка и миллиарды пистонов. Из одного кармана из другого можете себе представить. Мужчина это впечатлило, так и человек 50, стоявших поблизости. Наверное, он велел мне спрятать все назад. Вы уже поняли? Без боя я бы никому не дал снять с себя скальп. Индейцы ковбои. Это все, что я знал о Канаде и чего ожидал от нее. Ожидал вагонов с переселенцами и пыльных пустынь. Представьте мое разочарование, когда я увидел всего лишь другой город. Я приземлился в Ванкувере, что в Британской Колумбии. В Росдейле, поблизости от Чиливока, опять же в Британской Колумбии, мне предстояло провести долгие годы. «Вот это да! Где же ты держал этот арсенал?» со смехом спросил Эд. «В карманах», — ответил я. В своих многочисленных карманах. «Неужели ты рассчитывал, что пистолет с пистонами спасет тебя?» Спросила Саля и покачала головой. «А почему бы и нет? Случись перестрелка, кто бы догадался, что мой пистолет не настоящий. А от громкого лая порой больше проку, чем от укуса. К тому же, девочка, это были непростые пистонные пистолеты. Я перепроектировал их. Много времени уходит на то, чтобы сложить пистоны вместе. Но в результате получается большой взрыв и облако дыма. «Ты, как и моя жена, тоже не понимаешь теорию большого взрыва. Нет взрыва – нет интереса. Я рассказывал жене историю про то, как мне подарили игрушечный пожарный автомобиль, но она не разделила мою точку зрения». «Итак, ты, полагаешь, женщины не понимают твою теорию большого взрыва?» – подвела итог Салли. Эд осторожно молчал. «Пожалуй, и мне следовало вести себя так же. Если тебя загнали в угол и нет возможности вырваться, то приходится признать поражение». «Похоже, это был именно такой случай». «Некоторые понимают, а другие нет», и завернулся я в надежде найти выход из этого угла. «Например, была одна девочка, дочка такого же хозяина гостиницы, которая приходила играть со мной. Но мне она не нравилась. А ведь ты мог бы иметь друзей. Просто не хотел дружить с девочками. Теперь понятно», — перебила меня Салли. «Нет, совсем не так. Просто она ябедничала. Как-то мне подарили пожарный автомобиль с лестницей и шлангом, из которого лилась вода. Хранился он в моей крепости под бетонными ступеньками». Туда вело небольшое отверстие, в которое я мог пролезть. Девочка спросила, где я храню пожарную машину. Я ответил, что покажу, если она пообещает никому не рассказывать. Она согласилась, и я показал ей мою крепость. Но что толку в брызгающей водой пожарной машине, если нет пожара? Поэтому я зажег небольшую свечку, чтобы показать, как здорово работает моя машина. Не успел я еще погасить свечу, а девочка уже вылезла из крепости и побежала прямиком к моему отцу жаловаться. Конечно же, пожарному автомобилю был конец. Больше я его не видел. А вход в крепость был заложен кирпичами. Вот такая история. На мой взгляд, обещание – это обещание. Его надо держать. Но ведь с тобой могло что-то случиться, заметила Салли. Да, я мог заблудиться в лесу и умереть от голода. Мог погибнуть в авиакатастрофе. Меня могли похитить ради выкупа и порезать на куски. Мог умереть от чувства одиночества. Или мое сердце могло разбиться от невыполненных обещаний. Мы стремимся предохраниться от возможного, но пропускаем то, что уже происходит. Салли, я думаю, ты права вмешался в это. Но эта история — лишь фрагмент в рассказе Клауса. Пожалуй, мне пора домой, да и разговор не получается. Сколько я должен по счету? Я встал со стула. Салли подпрыгнула с табурета. «Я не хотела тебя обидеть». «Нет, просто я все рассказал неправильно», — ответил я, вдруг внезапно поняв, что же в этой истории не давало мне покоя все эти годы. «Как же я не видел этого раньше?» Я снова присел и несколько минут посвятил размышлениям. Мы посидели в тишине, пока я обдумывал новое решение. Оно же хорошо забытое старое.